Глава 10. О разнице в числах лет, которая оказывается между еврейскими и нашими кодексами. Между еврейскими и нашими кодексами существует некоторая разница в самом счете лет. От Отчего это так не знаю? Разница эта, однако же, не такова, чтобы между кодексами оказывалось противоречие относительно долговечности тех людей. Например, сам первый человек, Адам, до рождения сына, названного Сифом, по нашим кодексам показывается жившим 230 лет, по еврейским же 130. Но после этого рождения наши кодексы представляют его прожившим еще 700 лет, а еврейские 800. Так же точно и в остальных случаях. Общее число лет одинаково. И в последующих поколениях, при рождении тех, о рождении которых упоминается, отец по еврейским кодексам представляется жившим на сто лет менее, зато по-нашему он оказывается жившим на сто лет менее, чем по-еврейским, после рождения. Таким образом, там и здесь общий итог, один и тот же. В шестом поколении те и другие кодексы совершенно согласны, но в седьмом, когда был рожден тот енох, о котором повествуется, что он не умер, а был по воле Божией вознесен, оказывается та же разница, что и в предыдущих пяти поколениях, на сто лет до рождения того сына, который при этом упоминается, и то же согласие в общем итоге. По тем и другим кодексам, енох, прежде чем взял его бог, жил 365 лет. Относительно восьмого поколения есть также некоторая разница, но меньшая, чем в предыдущих поколениях, и не сходная с прежней. Мофусал, сын Еноха, до рождения того, кто следует за ним по порядку, по еврейским кодексам жил не на сто лет меньше, а на двадцать больше. Эти двадцать лет оказываются потом прибавленными в наших кодексах к тем годам, которые он прожил после рождения и таким образом в тех и других общее число лет сходится. В одном только девятом поколении, то есть в годах Ламеха, сына Мафусала и отца Ноева, общая сумма расходится, но незначительно. По еврейским кодексам он представляется жившим 24 четырьмя годами более, чем по нашим, а после рождения на тридцать больше, чем по нашим. Вычте из последней цифры 6 получим упомянутую разницу в 24 года. Глава 11 О годах Мафусала, который представляется пережившим потоп 14 годами. Из-за этого расхождения между еврейскими и нашими книгами возник знаменитый спор о Мафусале, который, судя по счету годов, прожил еще 14 лет после потопа. Между тем, как Священное Писание говорит, что из всех, бывших тогда на земле, только восемь человек избежали с помощью ковчега гибели от потопа. Первое послание Петра, глава 3, стих 20. И в их числе Мафусала не было. Ибо по нашим кодексам Мафусал до рождения сына, названного Ламехом, прожил 167 лет, затем сам Ламех до рождения от него Ноя прожил 188 лет, что составит вместе 355 лет. Если к этим годам прибавить 600 лет жизни Ноя, происшедших до потопа, то получится 955 лет от рождения мафусала до потопа. Всех же лет жизни мафусала считается 969 потому что, прожив до рождения сына, названного Ламехом, 167 лет, он после его рождения жил еще 802 года, что и составляет вместе, как мы сказали, 969 лет. Если вычесть отсюда 955 лет от рождения Муфусала до потопа, то останется 14 лет, которые он якобы прожил после потопа. Некоторые поэтому полагают, что он прожил некоторое время не на земле, где, как известно, были уничтожены все творения, которым природа не дозволяет жить в воде, а со своим отцом, который был взят Господом, и пробыл там до тех пор, пока не окончился потоп. Думаю, так потому, что не хотят отказывать в доверии кодексам, которым церковь отдает преимущественное уважение и полагают, что скорее в аудейских, чем в этих, есть неточность. Они не допускают, что скорее у переводчиков могла возникнуть ошибка в данном месте, чем ложь на том языке, с которого через посредство языка греческого был сделан перевод священного писания на наш язык. Невероятно, говорят они, чтобы 70 толковников, которые переводили все в одно и то же время и в одном и том же смысле, могли ошибиться или захотели бы солгать в том, что для них было совершенно бесполезно. Иудеи же, завидуя, что благодаря переводу закон Божий и пророки перешли к нам, изменили кое-что в своих кодексах, чтобы уменьшить этим авторитет наших. Последнее мнение или предположение пусть каждый принимает как хочет. Несомненно одно, что Мафусал не жил после потопа, а умер накануне, если счет лет в еврейских кодексах не верен. Своё же собственное мнение об этих семидесяти толковниках я изложу подробнее в своем месте, когда с Божьей помощью придется, насколько то потребуется настоящим трудом, говорить о самом времени их. В настоящем же случае вполне достаточно, что по показаниям тех и других кодексов люди жили тогда такое продолжительное время, что в течение жизни одного человека, родившегося первым от тех двух родителей, которые одни только и жили тогда на земле, род человеческий смог настолько размножиться, что можно было основать город.